Глава 21 Галина вскочила, закрыла дверь в кухню, метнулась к буфету и принялась выставлять на стол угощение. Коробку шоколадных конфет, зефир, мармелад, банку дорогого растворимого кофе, кекс. Мой желудок неожиданно заныл. Руки сами потянулись к соблазнительно пахнущим сладостям. Не в силах справиться с собой, я схватила шоколадку, запихнула её в рот, и, чуть не застонав от удовольствия, проговорила. «Хозяйка не похвалит тебя за столь щедро накрытый стол». Галина беспечно махнула рукой. «Всё равно мне уходить. Олег Михайлович откинул тапки. Теперь Катька экономить ещё больше станет. Понимаешь?» «Нет», — на всякий случай ответила я и вцепилась зубами в самый большой кусок кекса. «Думаю, диетологи ошибаются. По их убеждению, тазик салата из зелени с огурцами — не прибавит вам ни капли жира, а крохотный ломтик булочки в миг превратит в слонопотама. Врачи ошибаются. Выпечка – ерунда. В неё ничего особенного не положено. А вот смесь из овощей живо растянет желудок. Учёным свойственно делать неверные выводы. Например, до недавнего времени они считали макароны самой вредной едой. А теперь, не моргнув глазом, заявляют «Ешьте спагетти из твёрдых сортов пшеницы и останетесь растиночками Правда, желая сохранить свой имидж и боясь признать вслух, что ошиблись, люди науки непременно добавляют, читайте информацию на пачке. Там должно быть указано, что использованы именно твёрдые сорта. От других вы расползётесь квашнёй. Но, на мой взгляд, это жалкие оправдания. Твёрдые, мягкие, какая разница? Увы, желая похудеть, Татьяна постоянно творит глупости, и вес у неё растёт. Что же касается макарон из твёрдых сортов пшеницы, то от них и правда не поправишься. Если, конечно, будешь употреблять без масла, соуса, подливки. В небольшом количестве макароны никому не повредят. Примечание автора. А теперь посмотрим на кексик. Из чего его состряпали? Из муки, как и спагетти. Составляем логическую задачу. Кекс сделан из муки, следовательно, от него что? Правильно, тоже не поправишься. Можно спокойно лакомиться выпечкой. Но я, кажется, отвлеклась. Мне деньги нужны позарез. Хочется на отдельную квартирку заработать. Призналась Галина, попивая хозяйский кофеёк. Но у меня спонсоров нет. Самой вертеться приходится. Мечта всей жизни — пристроиться в хороший дом с проживанием и едой. Но тут постоянный облом. Думаешь, легко в богатый дом попасть? Нужно обратиться в агентство, авторитетно заявила я. Там тебе подберут разные варианты. Галина горько засмеялась. «Наивняк. Хорошее место лишь своим достанется. Или за взятку. Остальных в такую парашу пристроят. Либо хозяйка, сука, чуть что не так, орёт до руки распускает. Либо муж её под юбку к тебе полезет. А если оба нормальные, в семье бабка найдётся? Или ребёночек избалованный, который будет в тебя из ружья пластиковыми шариками полить? Даже если на первый взгляд дом приличным кажется, спустя месяц ты увидишь». «Всё не так. Я вот вначале думала, спасибо Ирине, с Ефремовыми мне повезло. И чего? Ерунда вышла». «А кто такая Ирина?» Я сделала стойку, услышав знакомое имя. Галина налила себе ещё чашечку кофе. «Сестра Олега Михайловича», — пояснила она. «Катька её ненавидит. А Ирина брата обожает. Тут такой клубок. Если тебе интересно, могу рассказать». «Давай», — кивнула я, стараясь скрыть ликование. «Значит, у Олега Михайловича Ефремова есть сестра, которую зовут Ириной?» «Мы с ней в хосписе познакомились. Давно дело было». Завела Галина. Ира соседку ходила навещать. «Та одинокая, поэтому в больницу и попала». Я протянула руку за остатками кекса. А домработница-то явно любит посплетничать. Или решила завоевать расположение старшей горничной из богатого дома, рассказом о жизни Ефремовых. Галя давно мечтала уйти из места, куда людей привозили умирать. Удерживала её большая зарплата, да ещё многие родственники обречённых совали деньги медперсоналу. И на больничной кухне можно было вполне прилично питаться. Ирина как-то дала Гале деньги и попросила. «Приглядите за моей знакомой». «Не волнуйтесь, я её не оставлю», заверила Галина, и как честный человек Сполна отработала гонорар. Соседка Ира умерла, Галя забыла об отзывчивой женщине, которая не пожалела на родного человека ни своего времени, ни денег. Как-то осенью под проливным дождём Галя прыгала на остановке у хосписа. Как назло, автобус не спешил, медсестра продрогла. И вдруг около вконец замёрзшей женщины притормозила машина. Передняя дверь приоткрылась, знакомый голос спросил. «Галя? Я...» Обрадовалась та. «Кто это? До метро подвезёте?» «Садись», — радушно предложила водительница. Галина влезла внутрь и узнала Ирину. «Всё ещё в хосписе работаешь?» — спросила та. «Ну да», — вздохнула Галя. «Хотела же уйти», — напомнила Ира. «А куда мне податься?» Помрачнела медсестра. «В другую клинику. Дадут копеечный оклад. А работа, по сути, та же». «Ты совсем измучилась?» — с жалостью посмотрела на неё Ирина. «Бледная, худая. Устаю очень. И морально тяжело», — призналась Галя. Но одеваться некуда. Некоторое время женщины молчали, потом Ирина сказала. «У меня есть брат. Обеспеченный человек, банкир. Ему требуется домработница. Хочешь, я переговорю с ним?» «К холостому мужчине идти стрёмно. Он женат», — улыбнулась Ирина. «Правда, на редкостной стерве. Катерине лишь деньги Олега нужны». Вот Олеся, его предыдущая супруга. Другой была, но она умерла. «И сколько он мне платить будет?» – заинтересовалась Галина. «Умеешь уколы делать?» – склонила голову Ира. Олегу врач инъекции прописал. «Это же моя работа!» – засмеялась Галя. «Внутримышечные инъекции, капельницы, клизмы, катетер. Я всё могу!» Думаю, Олегу нужна именно такая горничная. Оживилась сира Подожди-ка. Не успела Галя моргнуть, как Ира припарковалась у обочины и вытащила мобильный. Через два часа медсестра встретилась с Ефремовым и решила. Вот оно счастье по лотерейному билету. Богатая квартира, интеллигентные хозяева. К тому же в семье не было детей, только собаки. Ире предстояло жить у Ефремовых постоянно. Катерина панически боялась оставить псов одних. «У моей знакомой, — пояснила хозяйка, — случился пожар, и в огне погиб её шпиц. Умоляю, если в нашей квартире замкнёт проводку или в Москве случится землетрясение, нападут террористы, наплюй на деньги, драгоценности и вещи. Хватай собак и убегай. Самое важное в доме — четвероногие». Галина любила животных, поэтому никаких отрицательных эмоций слова Катерины у домработницы не вызвали. Галя сдала свою комнату за небольшую, но вполне приличную сумму двум украинкам и перебралась к Ефремовым. Никаких особых происшествий в начале не было. Первую зарплату Галине выплатили сполна. Правда, и сразу стала очевидна жадность хозяев, но, стоя у плиты, всегда можно найти способ наесться. Оставалось лишь радоваться своему удивительному везению и возносить Богу молитвы за здравие Ирины. Кстати, сестра не приезжала к брату, она была в ссоре с Катериной. Но этот факт не смутил Галину. Медсестра навидалась в хосписе всякого, слышала проклятия, которые выкрикивали над кроватями умирающих их ближайшие родственники, и уже ничему не удивлялась. Она сообразила. Ира хочет иметь своего человечка в семье брата, надеется получать от Галины информацию о частной жизни Олега. Но год назад, 10 октября, произошло из ряда вон выходящее событие. Олег Михайлович, исправно выходивший к завтраку ровно в восемь, не появился в столовой. Галина подождала четверть часа и постучалась в спальню хозяина. Но тот не отреагировал. Домработница решила, что Ефремов не услышал ни звонка будильника, ни её деликатного стука, и в конце концов приоткрыла дверь в комнату. «Олег ми...» начала она и потеряла дар речи. Ефремов стоял посреди просторного помещения, полностью одетый, Но что за костюм красовался на нём? Хозяин надел джинсовые шорты, торс облегала белая накрахмаленная рубашка с галстуком, завязанным пионерским узлом. Полосатые гольфы и невесть, откуда взявшиеся сапоги Гриндерсы, довершали картину. «Ой!» — только и сумела вякнуть Галина. Ефремов, пытавшийся справиться с пуговицей на манжете, поднял голову. «Тигровна!» Сказал он хриплым голоском. «Я не виноват. Она сама ко мне залезла. Почему ты мне не веришь, Тегровна? Я не хотел. Она виновата!» У бедной Галины заледенел язык. «Олег Михайлович...» С трудом произнесла она. «Вы на работу не поедете? К папе?» Жалобно спросил Ефремов и вдруг опустился на пол. «Вам плохо?» работницы кинулась к хозяину никогда зашептал он не впопад лучше умереть а а а тигровна нет Десятая! нет она не я нет не хочу и только тут до опытной медсестры дошло олегу михайловичу требуется немедленная помощь психиатра Бросив бьющегося в истерическом припадке банкира одного, Галина ринулась в спальню к Екатерине. «Что случилось?» – зевнула хозяйка. «Он... там... в шортах!» – принялась бестолково объяснять Галина. Екатерина соскочила с кровати и побежала к мужу. «Господи!» – испугалась она, увидав, что Олег без движения лежит на ковре. «Ой, ему плохо!» «После припадка человек спит», — прошептала Галина, которая в хосписе сталкивалась с подобными казусами. «Его нельзя сейчас трогать. Надо просто прикрыть одеялом и позвонить врачу». «Без медиков справимся», — фыркнула Екатерина. Она кинулась к себе в спальню, вернулась с пакетом, протянула его гали «Там есть всё. И бумажка, как колоть». Медсестра быстро справилась с поручением. Некоторые препараты она знала, другие нет, но никаких особенностей при введении медикаментов не было. «Теперь сходи в аптеку», — велела Катерина. «И купили лекарства по списку». Галя посмотрела на бумажку. Аспирин, ножпа, баралгин, бинт, вата, зелёнка и ещё целая страница подобных мелочей. Завершала перечень кружка эсмарха или по-простому клизма. Рядом с ней было написано непременно голубого цвета. «Не возвращайся, пока всё не приобретёшь», — велела хозяйка. Галя вышла за дверь, притормозила и услышала воркование Катерины. «Милый, ну почему ты занервничал? Ерунда. Скоро мы уедем». Потом из гостиной донёсся скрип половиц, и Галина, испуганная мышью, метнулась в прихожую. Олег Михайлович приходил в себя неделю. Катерина позвонила в банк и сообщила о гриппе. Никакой паники болезнь управляющего не вызвала. В конце концов, Олег встал на ноги и отправился на службу. Но после странного припадка он стал другим. С лица пропала улыбка. Он перестал шутить, старался меньше общаться с женой. На глазах у домработницы супруги не ругались, но её стали часто отправлять с идиотскими поручениями, и Галина поняла. Хозяева удаляют её из квартиры, чтобы без посторонних ушей обсудить свои проблемы. Один раз Галя слишком быстро управилась с поручением и вернулась раньше предполагаемого часа. Домработница открыла своим ключом дверь, поняла, что Олега Михайловича нет и услышала рыдание из спальни Кати. Галя на цыпочках прокралась в свою комнату, и тут хозяйка истерически завизжала. «Господи, убью, сволочь! Ну и жизнь у меня! Убью!» Галине стало не по себе. На секунду даже промелькнула мысль, может, ей следовало остаться в хосписе? Ещё наделают Ефремовы глупостей, а милиция затаскает Галю. Кто у царей всегда виноват? Холопы. Богатый человек от закона откупится, а бедный по уши вляпается. Галя уже готова была покидать свои вещи в сумку и заявить хозяйке «До свидания, более не могу у вас работать». Но она вспомнила о крохотной комнате в коммуналке, и жутком запахе в хосписе. Что хорошего ожидает её в случае отказа от места? В общем, повздыхала-повздыхала она и осталась. Вот как у людей бывает. Завершила домработница своё повествование. «Ничего ужасного я не вижу», — парировала я. «Да хозяин-то вообще псих стал!» — взвилась Галя. «Последние месяцы каждый день скандал закатывал. Меня перестал стесняться». «На стенку лез». Поговорит по телефону и беленеет. «По телефону?» «Ну да», — подтвердила Галя. Я заметила, как на него злоба накатывает. Сидит с Катькой вечером, телек глядят. любо дорого посмотреть на парочку. Катерина хоть и вредная со мной была, но с мужем никогда первая ссору не начинала. Наоборот, стелилась перед ним и сюсюкала. «Миленький, хочешь того, этого, пятого, десятого?» «Хитрющая!» Сама-то не работала, вот и ласкалась кошельку. Короче, идиллия у экрана. Вдруг у Олега сотовый звонит. Мужик его «хвать» и говорит. «Да, слушаю». «Ага». И живо уходит. А через четверть часа возвращается. «Гасите свечи, играйте тушь». Морда красная, зубов пена капает и на Катьку. «Ах ты дура, сука, сволочь! Почему не выключила мою трубу? Хороша жена, заботливая, на работу зовут, идиотка, кретинка». Затем ключи от машины хвать и в гараж. «На месте Катерины многие заподозрили бы мужа в неверности», — отметила я. «Очень характерное поведение для прелюбодея. Сначала ему звонят, Потом он ругается с женой, чтобы получить возможность смыться. Типичная позиция обманщика. Ему некомфортно чувствовать себя мерзавцем. Вот он и обвиняет супругу. «Не думаю», — возразила Галина. «Но то, что Олег Михайлович после звонка крышу потерял, стопроцентно. И деньги они перестали тратить. Катерина постоянно ныла. Дескать, у них сейчас трудное время. Надо экономить. Мне лишнюю чашку кофе не позволяла Знаешь, я так думаю, Катерина-то рада его смерти. Платок чёрный нацепила, носом шмыгает, а сама, судя по виду, счастлива. Свобода пришла, и деньги теперь её по наследству. Уж больно плохо Ефремову в последнее время жили, а разводиться ей было не с руки. Куда идти? На какие доходы жить? Катя избалованная, на метро не поедет, На обтушку за продуктами не попрёт. «Ефремов дома скончался?» «Нет». «В больнице?» «Его отправил в командировку банк. Он так Катьке сказал. И прикинь, ей из ментовки позвонили. Тело нашли в сквере в спальном районе, хрен знает где». Зачастила Галина. «Труп в морг переправили, при нём все документы. Ну, цирк». «Что забавного ты находишь в кончине Олега Михайловича?» Сукаризной спросила я. «Да не о нём речь, о Катьке. Вот ты как отреагируешь, если узнаешь, супруг того, коньки отбросил?» «Не хочу даже думать об этом». «Во!» А Катерина спокойно выслушала ментов и ответила. «Еду». Я даже не поняла, чего ей сообщили. Хозяйка трубку повесила и говорит. «Погладь мне чёрный костюм. Достань такие же туфли». Олег умер. Надо тело опознать. Потом оделась и к двери. В руке носовой платочек. Сама печаль. А в глазах радость. Там прямо плакат повис. Ура, свобода. И деньги мои. Ладно, тёмная нацепила. А ведь могла и в любимой одежде пойти. Есть у неё костюмчик. Мини-юбка, пиджак в обтяг. Пуговицы серебряные. Она их чистить заставляет, чтобы блестели. И цвет у костюма розовый. В таком только у дороги мужиков снимать. И ведь может себе хорошие вещи позволить. Но жаба душит. Так я подхожу твоей хозяйке.